система – система уринария. Общие данные. В процессе обмена веществ образуются продукты распада, которые не могут использоваться организмом и удаляются из него через органы выделения. Большая часть продуктов распада выводится в составе мочи через систему мочевых органов, являющихся главными органами выделения. В систему мочевых органов входят почки, мочеточники, мочевой пузырь, и мочеиспускательный канал. В почках происходит образование мочи. Мочиточники служат для выведения мочи из почек в мочевой пузырь, который является ее резервуаром. По мочеиспускательному каналу моча периодически выводится из мочевого пузыря наружу. Почки, выполняя функцию мочеобразования, одновременно участвуют в поддержании постоянства внутренней среды организма в частности, в сохранении ионного состава крови. В почках также вырабатываются различные вещества, например, специальный фермент минин, который принимает участие в регуляции уровня артериального давления. Кроме мочевых органов, функции выделения выполняют кожа, легкие и кишечник. Через кожу в составе пота выводятся продукты распада и некоторые соли. Через легкие удаляются из организма углекислый газ и вода в виде водяных паров. Через кишечник выводятся некоторые соли, с калом выделяются ионы кальция, железа и другие. Конец 217 страницы.